Ее глаза буравили меня, приподнявшись на локти, наклонив вперед голову, сжав губы, она дышала такой силой, что, признаюсь, я спасовал. Ты хочешь, — сказал я, — чтобы она была тебе признательна? Я не потерплю, чтоб меня кусали. Вот и все. И ты рассчитываешь на меня? могу позвать кого-нибудь еще. Этот зверь принадлежит мне, а я считаю, что он болен и опасен. Это решило его уничтожить. Просто так, из удовольствия. Еще недавно он ел из твоей тарелки. Теперь ты приговариваешь его к смерти, какая ты жестокая. Хорошо. Я вызову ветеринара из спорника. Минутку. Я пока не отказался. Позволь, я осмотрю у нее это, затем уж решу. Все уже решено. Я предпочел немедленно уйти. Иначе бы я не выдержал и высказал ей правду в глаза. Теперь сомнения прошли. Я видел лицо преступницы в припадке некоего безумия, в здравом уме и исказившем лицо маской ненависти. Я не сомневался, что она солгала насчет ноги. Она могла ходить. Чтобы отправиться в Бувуар, она нашла какое-то средство передвижения. Автомобиль или велосипед. Хладнокровно осуществила свой план, так же, как безжалостно приговорила Ньеда. Я искал Ронгу, чтобы кое-что у него выяснить, но не нашел. Впрочем, зачем? Она, несомненно, сообщница Мирям. Тогда я подумал о докторе Мурге. Вот он-то мне все и расскажет. Я прыгнул в машину и вернулся в поселок. Отчаяние и тревога не стали слабее. Я ни за что не убью, нет, ни за что... Прежде всего, Мириам ошибается, если думает, что гепарду можно просто сделать укол к Ангорской кошке. Здесь следует принять немало мер предосторожности. Надо сначала усыпить его. Дома у меня есть все необходимое а в этой прачечной действовать осторожно куда сложнее. И потом ничего не произошло бы, если бы Мириам не дразнила не это. Удивительно, как быстро эта женщина может вызвать к себе отвращение. Сначала она покоряет, потом приходится защищаться от ее властного влияния. Не то, чтобы она была тираничной собственницей, здесь все тоньше. Она оказывала некое воздействие, не могу подобрать точного слова. Но не она ли сама призналась в том, сказав, что верит в телепатию, потому что верит в любовь? Дело, конечно, не в телепатии, но смутное ощущение присутствия Мирианта. Мучивший меня, когда я был вдалеке от нее, как при перемежающейся лихорадке. Это и было ее воздействие, несмотря на все мое сопротивление, и вполне реальное. Эль, очевидно, испытывал подобие такого колдовства, раз он погиб. Ощутил его и Виаль. Мне на память пришли его слова. «Это весьма притягательная личность». Ронга, послушная Ронга, повиновалась, сжав зубы, как я не раз замечал. Ну что ж, с меня довольно. И благодаря Мургу, для начала, я улечу ее в лжи. Мург был дома. Для него апрель, что то вроде мертвого сезона, и мое посещение доставило ему удовольствие. Мы поболтали немного, пропустили по рюмочке, потом я заговорил мирям. Рана довольно глубокая, заметил он, но серьезного ничего нет. Через недельку она зашагает, как прежде. Но ей повезло. Если бы зверь жал челюсти, то мог бы перегрызть ей лодыжку. «Ей это не злобное!» — воскликнул я. «Она просто не осознает своей силы. Однако она цапнула довольно здорово. Видели бы выкрова подтек. — Выкарц там частый гость! — сказал он любезным тоном. Возможно, с каплей иронии. — Я лечу не это! — сказал я. Зверь здоров, но ему непросто акклиматизироваться». Нелепая идея держать дома гепарда. Она мне показала слегка странной, эта мадам Элли. Я видел ее в первый раз, но достаточно наслышан. О чем, например? Ах, вы знаете, в этих местечках, где все друг друга знают, сплетни разнасятся быстро. Женщина, живущая с гепардом и негретянкой, да еще добавок рисует. Он засмеялся и наполнил рюмку. Когда она вызывала вас... — спросил я непринужденно. — Вот вчера, в утреннее время. Вчера я заезжал сделать перевязку. — Ходить она в состоянии? — Ходить. И речи быть не может. Впрочем, если бы она даже захотела, то не смогла бы. — Помилуйте, Ерошель, с укусом, вы имеете дело чаще, чем я. У нее пухла нога, и рана причиняет сильную боль. Мне даже пришло сдать ее успокоительное. В подобных случаях, чем больше спишь, тем лучше. — Вы убеждены? — «О чем это вы? Мадам Элли не может выйти из комнаты». «Послушайте, — сказал Мурк с некоторым нетерпением, — попросите ее показать вам лодыжку. Вы убедитесь сами. У меня нет и тени, и сомнений. Если она сойдет с ума и пытается встать, то не пройдет и трех шагов».